Мертвоеды, сильфа, имеют плоское овальное тело, голову треугольную, надкрылья прикрывают все туловище. Живут они во всех частях света, кроме Австралии. Черный мертвоед, сильфа-отрата, живет не только на трупах животных, но также в трещинах, под камнями и просто в почве. Личинка его – приносит вред свекловичным полям. Обыкновенно она живет скрытно на трупах животных и в таком случае, благодаря обильному питанию, растет быстро. Но не для всех находится столь лакомая пища. Иногда личинок черных мертвоедов появляется такое огромное количество, что они принуждены отыскивать себе другой подходящий корм, каковым оказывается свекловица. На молодых побегах этого растения личинки скопляются в таком количестве, что все поле кажется черным. В течение нескольких дней личинка только и делает, что ест, а затем уходит глубоко в землю и там окукливается. Но уже через 10 дней появляется снова на поверхность в виде взрослого жучка. Сходный с описанным образ жизни ведут темный мертвоед, сильфа, обскура, красношейный мертвоед, сильфа-торацита, четырехточечный мертвоед, сильфа-квадрипунктата, карапузики, хистерида, отчасти сходны по образу жизни с могильщиками и мертвоедами. Тело их укорочено, почти плоское, с твердым панцирем. Ноги втяжные, так что могут совершенно прятаться в выемках нижней стороны тела. Походка их медленная, неуклюжая. При всякой опасности карапузик моментально притворяется мертвым. Навозный карапузик. Хистер феметариус. Кроме ног умеет подтягивать и голову. Живет он в навозе, преимущественно в сухих песчаных местностях. Квадратный карапузик. Хистер корнис длиной в 2,25 мм, на вид очень красив, блестяще желтоватого цвета, живет обыкновенно в муравьиных колониях, в особенности у рыжих муравьев. Семейство блестянок, нити дуларие, распространено по всей Европе и Африке. Блестянки в общем сходны с карапузиками – но по величине редко превосходят 2,25 миллиметра, живут они то в одиночку, то обществами на древесных стволах, на грибах и на всяких нечистотах. Медная блестянка, мелигентас энеус, причиняет значительный вред огородным овощам, брюкве, сурепице, почками и цветами которых она питается и сюда же откладывает яйца, из которых через неделю-две развивается личинка. Она начинает без устали поедать почки, молодые листочки, стручки и при обильном корме дней через десять превращается уже в куколку, а через месяц после этого и во взрослое животное. На огородах блестянки иногда появляются в бесчисленном количестве, Семейство кожаедов, дермастида, заключающее около 200 видов, приносит человеку значительный вред. В организации тела наибольшее внимание обращает устройство ног. Ляжки передних ног имеют вид коротких отростков, ляжки задних ног цилиндрически расширены и могут подгибаться в соответствующие ложбинки на туловище. Способность притворяться развита у них очень сильно. При всякой опасности, при всяком шуме, они подтягивают ноги, валятся на землю, иногда запрокинувшись на спину, и подолгу лежат совершенно без движения, так что заподозрить жизнь в этом трупе очень трудно. Их можно встретить везде. На цветущем лугу, сидящими на пахучих цветах, на разлагающейся падали и всяких нечистотах, на гнилом пне, в человеческом жилище, в самом запыленном хламе и даже внутри какого-нибудь насекомого в коллекциях. Живя скрытно, они легко ускользают от взора человека и, часто расплодившись на подходящей почве, наносят ему значительный вред, поедая меха, ковры, суконные и шерстяные материи. От них также трудно уберечь зоологические коллекции. Ветчинный кожиет. Дерместес ладрариус, длиной 7,6 мм, черного цвета со светло-бурой полосой, проходящей по над крыльям, водится этот жук везде, где может найти животные остатки – в кладовых, в курятниках и голубятнях, на меховых вещах, в коллекциях и на всяких гниющих органических веществах. Двухцветный кожеед Дерместес биколер. Снизу черный, сверху белый. Очень часто встречается в коллекциях, а на воле отыскивает падаль. Любит селиться в голубятнях и клетках домашних птичек, поселяется под крыльями преимущественно молодых птиц и прогрызает там настоящие ходы, чем причиняет птичкам нестерпимое мучение и даже смерть. Меховой кожеед, отогенус пелио, сходен с ветчинным, но по величине достигает лишь 4 мм. Живет он по большей части на воле и держится в большинстве случаев на цветах боярышника, таволги и многих зонтичных растений. Однако этот жучок очень вреден, так как его личинки поедают всякие домашние вещи – подушки, сукно, предметы коллекций и тому подобное. Волосы вообще составляют любимую пищу этого жука – Музейный жучок Antrenus музеорум насекомое такого же разбора. Он имеет всего 2,25 мм в длину, но вред приносимый им бывает часто громаден. Сам жучок еще не так досаждает человеку, так как встречается на цветах растений или в доме в различном хламе, но его личинка представляет очень зловредное существо – Тем более опасно, что при незначительной величине трудно замечается человеком. Появление этих личинок иногда бывает совсем непонятным. Часто она появляется в каком-нибудь плотно закрытом помещении в виде яйца, занесенного зараженным насекомым, или заползает в малейшую щелочку. Но раз водворившись, она начинает производить сильное опустошение. Она отличается поразительной прожорливостью, и с проборством передвигается с одного места на другое, везде оставляя следы своих губительных челюстей. В состоянии личинки животное это остается очень долго. Пилюльщики. Бирхус. Отчасти сходны с карапузиками, имеют овальное тело, плоские ноги, плотно прижатую к телу и почти втяжную голову, которая может совершенно скрываться под щитком Живут они обыкновенно на склонах гор под камнями. Питаются исключительно растительными веществами. Личинки их мало исследованы. Они живут под землей и там же окукливаются. Жук, олень или рогач. Луканус сервус. Один из самых известных наших жуков и в то же время самый крупный из европейских видов, так как достигает 52 миллиметров в длину. Они живут в дубовых и других лесах. Днем прячутся в траве или густой листве, а под вечер принимаются летать с громким жужжанием. Шоп рассказывает, как однажды он наблюдал большое общество таких жуков. В теплый июльский день сидел он в своем саду под тенью раскидистого дуба. Внимание его было привлечено своеобразным шумом, раздававшимся сверху, как будто слабое скрежетание или звук грызущих челюстей. Вскоре сверху свалился какой-то черный предмет, и Шоп, присмотревшись, увидел, что это жук-олень. Заинтересованный все непрекращающимся и как будто даже увеличивающимся шумом, Шоп поспешил принести лестницу и, поднявшись на нее, увидел, что из-под коры растекался сок — И здесь собралось многочисленное общество жуков, шмелей, мух, муравьев и других насекомых. Первенствующее положение между всеми этими лакомками занимали жуки-оленей, и все сотрапезники держались в почтительном расстоянии от их мощных клещей. Сами жуки почти все сцепились между собой в драке. Челюсти их совершенно переплелись. Они приподнимались на дыбы. Яростно сопели, и нередко то один, то другой обессиленный боец, сорвавшись с дерева, падал вниз. Когда шоп близко наклонился к ним, жуки не обратили на это никакого внимания и с прежней яростью нападали друг на друга. Но малейший звук, например, треск поломанной веточки, пугал их, они все останавливались и некоторое время прислушивались. Если же один из упавших вползал, то его появление вызывало всеобщее недовольство. Все устремлялись на него, грозно приподняв клешни, до тех пор, пока пришелец не схватывался с кем-нибудь в серьезной драке. Шоп просидел на лестнице до восьми часов вечера. Большинство жуков мало-помалу разлетелись, но многие еще остались, поедая лакомую пищу. Личинки этих жуков достигают длины 105 мм и толщиной в палец, но таких размеров они достигают лишь на пятом году жизни. Древние, очевидно, употребляли личинки жуков-оленей в пищу и считали их лакомством, как можно судить по сообщению Плиния и Иеронима. «В пантийской земле, — говорит последний, — находят толстых жирных червей белого цвета. Они доставляют большой доход» так как считаются лакомым блюдом. Личинки эти живут обыкновенно в гнилом дереве или в земле и устраивают себе настоящее логовище. Взрослый жук появляется лишь на пятом или шестом году жизни, обыкновенно в конце июня, и жизнь его в этом состоянии продолжается обыкновенно недели три. Распространены эти жуки по всей Европе, но только там, где есть дубовые леса. Пластинчато-усые жуки, ламелекорния, образуют огромное семейство, заключающее 6600 видов, которые распространены по всем частям света. К ним принадлежат многие из гигантов жучиного царства. Кроме того, ни в одном семействе нет такой разницы между полами, как у пластинчато-усых. Самцы у них отличаются величиной, формой, окраской, наростами на голове и на шейном щитке. Сяжки у них обыкновенно веерообразные. Глаза размещаются по сторонам головы, лапки всегда пятичленные. В общем, жуков этого семейства можно назвать неповоротливыми и неуклюжими. Обыкновенный способ их передвижения – ползание. Питаются они как во взрослом, так и в личиночном состоянии только растительными веществами, нередко также гниющими растительными остатками. Семейство это так огромно, что их разделяют на две большие группы, равнодыхальцевых, ламелекория лапоростицита, или навозных и разнодыхальцевых ламелекория плеоростицика или древесных. У первых язык всегда отделен от подбородка, и дыхальца помещаются на соединительной пластинке спинных и брюшных полуколец. У личинок нижние челюсти свободны. У вторых хитиновый язычок прирос к подбородку, дыхальца помещаются отчасти на самых кольцах брюшка, отчасти на перепонках между ними. У личинок нижней челюсти сросшиеся. Навозные жуки. Копрохада обыкновенно небольшой или средней величины живут преимущественно в навозе копытных животных, которые они издалека распознают своим тонким обонянием. Яйца откладываются или здесь же, в навозе, или в глубокие норки, вырытые под кучей, куда для питания своего потомства, родителей наносят небольшие количества навоза. Священный копр или копр древних, Атеохус Сакер, в мифологии древних народов, в особенности у египтян, занимал не последнее место. Его считали символом мира, солнца и храброго воина, и в храмах помещались массивные изображения этого животного, так называемые скоробеи. О священном копре Плиний говорит Жуки эти делают огромные шарики из навоза и, положив в них червячков, из которых должны образоваться новые жучки, перекатывают ногами. Этого жука, сообщает он в другом месте, привязывают к телу человека, страдающего перемежающейся лихорадкой. Действительно, копры скатывают из навоза крупные шарики и внутрь каждого кладут по одному яичку». Выбрав сначала небольшое количество хорошего, преимущественно коровьего навоза, самка внутрь кладет яйца, и затем оба родителя начинают катать все увеличивающийся шарик, пока он не сделается твердым. При этом один идет впереди на передних ногах и поддерживает шар двумя задними ногами, а другой подталкивает шар сзади. Под конец операции шар становится твердым и гладким, и по величине достигает 5 сантиметров в поперечнике. Когда шар изготовлен, предстоит еще трудная работа его закопать, для чего сначала вырывается достаточной величины ямочка, куда шарик скатывается, и сверху засыпается. Покончив с одним яйцом, родители принимаются за второе, третье, пока, наконец, обесиленные не падают мертвыми на месте своей работы». Взамен того в шарике развивается новая жизнь. Из яйца вскоре вылупляется личинка, которая беспрестанно ест в изобилии заготовленной родителями корм и быстро растет. Через несколько месяцев она здесь же превращается в куколку, а весной на поверхность земли выходит уже молодой жук. Соединившись в парочки, они тотчас же начинают катать шарики до самой своей смерти. Весьма интересный случай наблюдал один художник в Италии. Он видел, как жук родственный, описанному священному копру катил шар, который, к несчастью, скатился в ямку. Жук выбивался изо всех сил, чтобы вытащить его оттуда. Осознав, наконец, свое бессилие, он оставил шар в ямке, направился к ближайшей навозной куче и скрылся в ней. Заинтересованный художник все время наблюдал. Вдруг видит он, что его жук снова выполз, но уже не один, а в сопровождении трех таких же жуков. Они направились к злополучной ямке. Соединенными усилиями вытащили шар, и тогда помощники удалились во свояси, а прежний жук покатил далее свой шар. Подобный образ жизни ведут колоеды – Ярко окрашенные, меньшей величины, живущие в Южной Америке, многие из них бывают вооружены рогами.